Говорить дверь вместо портала она еще могла, но извержение лишнего с ее точки зрения лучше подходило для обозначения поноса или семеизлияния. Шоша так не считал. Без разницы. Назовите эту дурь хоть компенсацией, хоть кротовиной, хоть фонтаном. Важно то, что не этот цапляк нас спас, а обстоятельства. Ларафу было сейчас недообит, но все-таки он обиделся. Что значит обстоятельства? «А кто эти обстоятельства вызвал?» «Частично ты», — примирительно сказала Зверда. «Однако не забывай, пощечины были тоже заслуженными, не только поцелуй». «Одиннадцать их было по числу сожений, на которые я промахнулся». «Завидная догадливость! Меня так отец когда-то наставлял, медвежьей лапой, разумеется. Однако, сладкий мой, все не так плохо». «Учитывая, что с тобой не было семи стоп и что тебе пришлось прокрутить все по памяти, на жерло серебряной чистоты ты уже заработал. Поздравляю, ты теперь настоящий маг и чернокнижник, и если заговор сонно все-таки удастся, если с тебя сдернут не твое лицо, не твои аррумы, ты будешь по крайней мере знать, за что тебе прописали жерло серебряной чистоты, а не банальную виселицу». «Какой заговор сонно? Что за новость?» Остальные ужасы Лараф пропустил мимо ушей и только многим позже сообразил – Зверда не шутит. А в очередной раз грубо намекает на то, что на случай его Ларафа непослушания или бунта против воли баронов Маш-Магард, у нее есть еще один, совсем простой способ устранить неугодного гнора – сообщить правду о Ларафе Лакхе, его же собственным подчиненным. На Фальме-то Зверда неуязвима для свода» или уязвима в значительно меньшей степени, чем Лараф в в окружении пауков Окс Гадюки Превеликие. Трудно сказать доподлинно, что за заговор. Возможно, это напрасное опасение, однако мне кажется, что действие сонно можно истолковать следующим образом. Тогда на он навел на книгу так называемую «отложенную порчу», потому что ничего другого сделать просто не успел. Чем он занимался в последующие дни, мы не знаем. Однако недавно, возможно, вчера вечером или сегодня утром, ему удалось установить с помеченной книгой контакт. Это такое свойство отложенной порчи, вещь на которую она наведена, отзывается тому, кто является источником порчи. Значит, сон в Пиннарине? Да, в Пиннарине, либо очень недалеко от Пиннарина. На больших расстояниях такие трюки смог бы проворачивать разве только рожденные. Теперь смотри. Сон с изумлением обнаружил, что семь стоп отзываются из кабинета Гнорра. Как ты думаешь, ему достанет ума связать книгу, твою персону, наши с Шошей взрывные трансформации, разительные перемены в поведении Гнора и гибель Альсима в одну цепочку? Хватит. «Правильно. Можешь считать, что в настоящий момент сон знает достаточно для того, чтобы твой эрхагнорад закончился в ближайшие часы. И начался эрхагнорад сонно, трижды бдительного спасителя Отечества». «Шелолова кровь». «Вот именно. Но есть у сонна и слабость. Она заключается в том, что настоящий Лакха объявил парарценца государственным изменником». «Почему?» Мутная история, вряд ли мы ее когда-нибудь поймем. Офицеры свода знают, что парарценца опоры писания надо разыскать и уничтожить. Поэтому просто прийти в свод со своими догадками сон не может. Его убьют быстрее, чем он успеет раскрыть рот. Прийти с пустыми руками на дом к парарценцу опоры единства он тоже боится. Разговор может не склеиться. И все потому, что у сонно нет, точнее пока нет, вещественных доказательств. А вот если бы у него на руках были семь стоп, тогда другое дело. Даже не имея доступа к содержанию книги, она ведь ему не открылась уже один раз и вряд ли откроется, он сможет козырнуть ею перед Йором, укажет на книге след твоего предыдущего тела, укажет след тела Гнорра и так далее. Поэтому, хотя мы и не знаем ничего доподлинно, мы можем считать, что против тебя зреет заговор, во главе которого стоит парарценц сом. «Ох, голова кругом идет! Какая вы все-таки проницательная, госпожа Зверда!» Лараф вымученно улыбнулся, но его улыбка больше походила на гримасу утопающего. «Но я по-прежнему не все понимаю. Так что там выходит с этой отложенной порчей?» «Выходит вот что. Сон тоже не всемогущ. Он почему-то не удержал заклятие, и оно сработало преждевременно». В случае идеально наложенного заклятия, он смог бы сделать книгу невидимой именно в тот момент, когда его лазутчик проник бы в твой кабинет. Лазутчик заткнул бы книгу-невидимку за пояс и приспокойно прошел через сквозной призрак. Почти наверняка этим лазутчиком, по замыслу сонна должен быть кто-то из зарумов опоры писаний. Можно представить и менее очевидный вариант. Лазутчиком является, например, тот младший офицер из опоры единства, который... Ходит прибирать под куполом свода. Не знаю, как эта должность у вас там называется. А уже за пределами свода, возможно, что и за пределами пиннарина, лазутчик передаст книгу сонну. Ты понял? С трудом. Так что же мне теперь делать? Ну, наконец-то ты задал хоть один практический вопрос. Делать вот что. Немедленно возвращайся прямо в свод. Убедись в том, что книга пока еще на месте, но ни в коем случае не уноси ее из кабинета и вообще не перекладывай никуда. Затем вызови Йора и обрисуй ему ситуацию. К слову сказать, можешь обрисовать ее вполне правдиво. Без некоторых деталей, конечно. Скажи, что коварный сон хочет похитить у тебя очень важную книгу, а какую именно, не его Йора дело. Ты, дескать, знаешь, что за этой книгой по поручению сонно Рано или поздно явится похититель. Ты намерен использовать ее как наживку, чтобы изловить сонно. Ну и все. Йор в таких вещах понимает побольше твоего, а потому дальше твоим делом будет только раздувать щеки да ожидать, когда тебе принесут пару ошметков сонно. Если только облачные клинки Йорра и его арумов оставят от парарценца хоть что-то. Так просто. На словах просто.